Теперь толпа сгрудилась и напирала на дверь, так что напиравшие сзади совсем придавили передних, а какой-то пьяный, здоровенный детина в черной блузе с черно-красным платком на шее разбежался с середины площади, налетел на тех, кто стоял позади и упал, а потом встал на ноги, отошел назад и опять разбежался, и опять налетел на стоявших позади и заорал, «Да здравствую я, и да здравствует анархия!» <свы> Потом этот самый пьянчуга вышел из толпы, уселся посреди площади и стал пить из бутылки. И тут он увидел Дона Анастасию, который все еще лежал ничком на каменных плитах и стоптанным множеством ног. Тогда пьяница поднялся, подошел к Дону Анастасию, нагнулся и стал лить из бутылки ему на голову и на одежду, а потом вынул из кармана спички и принялся чиркать одну за другой, решив запалить костер из дона Анастасию, Но сильный ветер задувал спички, и спустя немного пьяница бросил это занятие, качая головой, уселся рядом с доном Анастасио, и то прикладывался к бутылке, то наклонялся и хлопал по плечу мертвого дона Анастасию, А толпа все кричала, требуя, чтобы открыли двери, и человек, стоявший со мной на стуле, изо всех сил дергал прутья решетки, и тоже орал у меня над самым ухом, оглушая меня своим ревом и обдавая своим вонючим дыханием. Я перестала смотреть на пьяницу, который пытался поджечь Дона Анастасию, и опять заглянула в зал Аюнтамьенто. Там все было, как и раньше. Они по-прежнему молились, стоя на коленях, в расстегнутых на груди рубашках. Одни, опустив голову, другие, подняв ее кверху и устремив глаза на распятие, которое держал в руках священник, а он быстро и отчетливо шептал слова молитвы, глядя поверх их голов, а позади на столе сидел Пабло с сигаретой во рту, с дробовиком за спиной и болтал ногами, поигрывая ключом, который он взял со стола. Потом Пабло опять заговорил со священником, наклонившись к нему со стола. Но что он говорил, нельзя было разобрать из-за крика. Священник не отвечал ему и продолжал молиться. Тогда из полукруга молящихся встал один человек и я поняла, что он решился выйти. Это был Дон Хосе Кастру, которого все звали Дон Пепе, барышник и заядлый фашист. Он стоял теперь посреди зала, низенький, аккуратный, даже несмотря на небритые щеки, в пижамной куртке, заправленной в серые полосатые брюки. Он поцеловал распятие, и священник благословил его, и он оглянулся на Пабло и мотнул головой в сторону двери. Пабло покачал головой и продолжал курить. Я видела, что Дон Пепе что-то говорит Пабло, но не могла разобрать, что. Пабло не ответил, только опять покачал головой и кивнул на дверь. Тут Дон Пепе опять посмотрел на дверь, и я поняла. До сих пор он не знал, что она заперта. Пабло показал ему ключ, и он с минуту постоял, глядя на этот ключ, а потом повернулся, отошел и снова стал на колени. Священник оглянулся на Пабло, а Пабло осклабился и показал ему ключ и священник словно только тут уразумел, что дверь заперта, и мне показалось было, что он качает головой, но нет, он только опустил голову и снова стал молиться. Не знаю, как-то они не догадывались, что дверь заперта, разве что уж очень были заняты своими мыслями и своими молитвами, но теперь-то они уже поняли все и поняли, почему на площади так кричат, и должно быть, им стало ясно, что там теперь все по-другому. Но они не поднимались с колен и молились, как прежде. Крик теперь стоял, такой, что ничего нельзя было расслышать. А пьянчуга, который забрался на мой стул, обеими руками тряс решетку окна и до хрипоты орал «Открывай, открывай!». Тут Пабло снова заговорил со священником, но священник ему не ответил. Потом я увидела, что Пабло снял свой дробовик с плеча, нагнулся и потрогал священника прикладом. Священник словно и не заметил этого, и я увидела, что Пабло покачал головой. Потом он что-то сказал через плечо Четырехпалому, а Четырехпалый что-то сказал остальным караульным, и они все встали и отошли в дальний угол зала. Я увидела, как Пабло опять сказал что-то Четырехпалому, и тот сдвинул вместе два стола и нагородил на них несколько скамеек. Получилась баррикада, отделявшая угол зала а за баррикадой стояли караульные со своими ружьями. Пабло потянулся вперед и опять тронул священника прикладом дробовика, но священник словно ничего не заметил, и другие тоже не заметили, и продолжали молиться. И только Дон Пепе оглянулся и посмотрел на Пабло. Пабло покачал головой, а потом, увидев, что Дон Пепе смотрит на него, кивнул ему и показал ключ, высоко подняв его в руке. Дон Пепе понял и, уронив голову на грудь, стал быстро-быстро шептать молитву. Пабло соскочил со стола и, обойдя кругом, подошел к высокому креслу мэра, стоявшему на возвышении во главе длинного стола для заседаний. Он уселся в это кресло и стал свертывать себе сигарету, не спуская глаз фашистов, которые молились вместе со священником. По его лицу нельзя было понять, что он думает. Ключ лежал на столе перед ним. Это был большой железный ключ длиной с фут. Потом Пабло что-то крикнул караульным, что я не могла расслышать, и один караульный пошел к двери. Я увидела, что губы у фашистов, шептавших молитвы, зашевелились быстрее и догадалась, что они поняли. Пабло сказал что-то священнику, но священник ему не ответил. Тогда Пабло потянулся за ключом, взял его и швырнул караульному, стоявшему у дверей. Тот поймал ключ на лету, и Пабло одобрительно ухмыльнулся. Потом караульный вставил ключ в замок повернул, дернул дверь и спрятался за нее, потому что толпа сразу ворвалась.